Глава 36. Остаток пути ходаки преодолели без проблем, и вскоре гаражи остались за спиной. Привал Васильев устраивать не решился, поэтому дальнейший план действий пришлось обсуждать на ходу. «Куда дальше, ботаник?» не оборачиваясь, бросил проводник, внимательно всматриваясь перед собой. «Карта у вас», — пожал плечами Версоцкий. «Я все время другим путем ходил. Этот знаю весьма приблизительно». Не сказав ни слова, Васильев остановился, забросил автомат за спину и вытащил из-под сумка смятую карту. Наемник тут же развернулся на 180 градусов и, уперев приклад АК в плечо, приготовился открыть огонь при первой же необходимости. Связисту не оставалось ничего другого, кроме как смотреть по сторонам в надежде, что ни один из обитателей местной фауны не решит проверить, какого черта четверо двуногих делают на его территории. «Судя по карте, нам еще метров семьсот пилить», — Васильев оторвался от созерцания схемы местности и посмотрел вперед. «А ты уверен, что мы не заблудились, ботаник? Я впереди, кроме столбов электропередач и обломков НИИ радиотехника, ни хрена не вижу». «На то он и секретный бункер», — хмыкнул Версоцкий. «В НИИ он и находится. Подвальное помещение намного больше, чем кажется». Быстро сложив карту в четверо, проводник вернул ее в подсумок, снял с плеча автомат и, прищурив глаза, пошел вперед. «Вот что меня тревожит», — сказал Васильев, когда отряд прошел метров десять. «Что безопасно там. Как бы это глупо ни звучало, но там реально ничего нет. Ни аномалий, ни мутантов, ни радиации. Кто-то говорил, что на территории НИИ даже грозу переждать можно, не напрягаясь с укрытием». «Будь то не зона там вовсе, а кусок большой земли, неизвестно, как оказавшийся в этом пекле. И именно это меня больше всего и пугает». «Ну нет там аномалий, и что?» – спросил наемник. «Круто ведь, как по бродвею гулять можно». «Наемник», – озлобился Васильев, – «ты ж вроде мужик умный, но иногда так тупишь, что пристрелить тебя хочется». «Неужели ты не понимаешь, что ненормально это, когда в зоне совсем не зона?» «Да там такое место, что аномалии в очередь должны становиться, чтобы туда попасть. Но ведь нет, нифига там нету. А не боишься, что нарвемся на кого-нибудь? Сталкеров, к примеру, или мародеров? Золотое место для лагеря», — сказал связист. «А вот тут самое интересное», — сказал проводник, обходя по широкой дуге, раскинувшейся метров на пять, пепельницу. «Пытались там лагерь устроить, причем не раз, но не получалось. Крыша у людей ехала. Две-три ночи — и все». Был сталкер, стал овощ. Излучение там какое-то было, но не пси-аномалии, а искусственного происхождения. Ну, наши-то проводники понавешали там табличек всяких, "Мало опасно не входить, и свалили, пометив на картах завод жирным восклицательным знаком. Однажды забрел туда паренек один, отмычка еще. По незнанию забрел, заблудился. И увидел море трупов, мутанты, люди, еще хрен пойми что. Струхнул парнишка тогда нехило, да помчался в ближайший лагерь. Связист заметил, что слова переводчику даются тяжело, будь то через силу. Никто ему, естественно, не поверил, но старшой все же снарядил рейд. Вернулись те насмерть перепуганные, как смерть бледные. Рассказали обо всем, что видели. Вот с тех пор считается, не радиотехники самым гиблым местом в зоне, хоть нет там ни аномалий, ни мутантов. — А что за парнишка-то? — спросил наемник. — Я... Я туда забрел много лет назад. И именно я видел все те трупы. Твоя работа, профессор». Версоцкий тяжело кивнул, но, вспомнив, что проводник не может видеть его жеста, сказал «Наша». «Ничего не чувствуете?» — напряженно спросил Васильев. «Будь-то изменилось что-то, а что непонятно?» Связист огляделся. «Ничего нового заметно не было». Все тот же хвойный лес по правую руку, из которого выходила ровная ленточка ухабистой дороги, тянущейся к проходной института, слева россыпь холмов с редкими крестами на вершинах. Мужики, послышался позади не на шутку встревоженный голос наемника, вы сейчас видите то же, что и я? Связист посмотрел в направлении, в котором указывал наемник и оцепенел от ужаса. Из леса, двигаясь друг за другом, подскакивая на ямах, выехали четыре грузовых автомобиля. Отсюда, с расстояния метров 250, «Сталкер» прекрасно видел горящие фары на темно-зеленых кабинах с прозрачными лобовыми стеклами, за которыми смутно угадывались человеческие силуэты, тенты, цвета подстать стать кабином, покрывающие кузов. Петляя на неровностях дороги, грузовики подъехали вплотную к воротам, ведущим на территорию НИИ «Радиотехника». До отряда донеслось три протяжных гудка, после которых створки ворот сдрогнули, словно проснулись и поползли в разные стороны. После того, как грузовики скрылись на территории института, ворота вернулись в изначальное положение, и все стихло. Связист помотал головой. «Было? Показалось?» Перед глазами снова были заброшенные строения и давно пришедшая в негодность дорога. «Это что сейчас было?» Судорожно сглотнув, спросил наемник, вцепившись в автомат так, что костяшки побелели. «Не знаю», — дрожащим от волнения голосом, — ответил сталкер, глядя то на наемника, то на проводника. «Неужели мы снова в прошлое заглянули?» «Скорее всего», — кивнул Васильев. «Ботаник, я тебя ненавижу. Из-за твоей активной молодости мы сейчас в такую историю попали. Я туда не пойду» испуганно сказал наемник, указывая в направлении центра. «Мы договаривались просто дойти до него, чтобы полковнику на бронепоезде глаза раскрыть. А сейчас я что-то никакого бронепоезда там не вижу». «Хватит истерить!» — сорвался Васильев. «Вместо того, чтобы поскорее закончить начатое и убраться отсюда, ты, долбанный козел, ноешь, как баба. А в плену у Хантера строила себя Крутого. Куда крутость-то делась, а?» Наемник ничего не ответил. Окинув товарища, злобным взглядом харкнул на землю и встал замыкающим отряда. Зюзя оглянулся на него со страхом, но безропотно зашагал вперед, когда наемник толкнул его прикладом. «Железнодорожная ветка подходит к центру с другой стороны», сказал Версоцкий. «Надо пройти через территорию». У ворот института отряд оказался спустя полчаса, миновав по пути с десяток неопасных и хорошо различимых даже днем аномалий, Стоя за спинами Васильева и Версоцкого, связист внимательно рассматривал научно-исследовательский институт, все больше и больше понимая, насколько он чужд в зоне. «Давайте все же сперва заглянем в лабораторию», — предложил Версоцкий. «Может, Фекалом там один или с двумя-тремя помощниками? Тогда все решится само собой, без привлечения полковника». «Давай», — сразу поддержал его наемник, — «короткая драка и едем домой. Это по мне». Васильев пожал плечами, связист кивнул. Следом за Версоцким, который встал во главе колонны, потеснив Васильева, отряд медленно пошел через двор к двухэтажному корпусу, что находился в десятке метров справа. Смотреть здесь было не на что. Две деревянные, почти что развалившиеся курилки, расположенные на разных концах НИИ, пара двухэтажных корпусов, стоящих параллельно друг к другу, и дворик с памятником Ленину между ними – Небольшой сад с яблонями до четырехэтажное общежитие для студентов и преподавателей. Все, что представляло из себя ни «Радиотехника». На первый взгляд никогда не подумаешь, что здесь, в подземных помещениях, мог располагаться бункер, из которого можно было пытаться контролировать процессы, происходящие в зоне. Через несколько минут отряд вошел под укрытие корпуса, расположенного справа центральных ворот. Первый этаж встретил товарищей запыленном фойе и коридором со множеством дверей, ведущим в обе стороны. Также справа и слева находилась по лестнице, ступени которых убегали на второй этаж. Отгороженный деревянными балками гардероб по левой руке от входа поприветствовал людей скрипом вешалок и шелестом переворачиваемых на ветру страниц какой-то книжки в зеленой обложке. «Нам туда!» Указал направление ученый и первым пошел в сторону лестницы. Последовав вслед за профессором, связист заметил под лестницей железную дверь, выкрашенную в синий цвет. В ответ на удивленные взгляды сопровождающих, Версоцкий пояснил. «Да, это и есть вход в центр». «Маловат», — заметил наемник, — «как аппаратуру затаскивали». «Зато непримечателен», — парировал ученый. «В разобранном естественном виде все собиралось внутри, вручную». «Странно, но я почему-то не вижу свежих следов». Версоцкий взялся за дверную ручку, посмотрел на товарища и потянул дверь на себя. Та, натужно скрипя, ржавыми, давно позабывшими, что такое смазка, петлями, нехотя поддалась, образовав между собой косяком проем, достаточный, чтобы туда мог легко протиснуться человек. «Ну что, внутрь?» — риторически спросил связист. «Угу». Мрачно пробурчал наемник, принимая из рук проводника налобный фонарик. «И покончим с этим побыстрей!» «Зюзя, не ходи с нами!» — сказал Версоцкий. «Нечего тебе там делать!»